Государю нет необходимости обладать такими добродетелями, как честность, прямодушие, верность слову, но необходимо выглядеть таковым. То есть быть вредно, а выглядеть таким полезно. То есть государя, который, который вот такими обладает добродетелями, почему ему вредно быть? Ну его сбросят быстро. Да, его будут любить и будут и будут потом, может быть, святые мученики возведут и так далее. Но власть-то он не удержит с такими качествами. потому что его окружают люди, которые рвутся к власти и которые не будут себя заморачивать качествами таким как промодушие, честность там верность слову. Поэтому проиграет все равно что сесть карты играть с жуликами, которые там это самое вот, и подглядывают и карты передергивают, но долго с ними проиграешь карты недолго. Вот. поэтому поэтому ну, советовать ему быть таким это просто глупости говорить. Потому что надо понимать, с какими людьми он имеет дело. Пробивается к телу, добивается власти. Люди далеко не самые симпатичные. Вот. Значит, поэтому быть таким опасно, вредно. А вылить таким полезно, потому что имидж, он распространяется широко, он транслируется. И народ человека будет поддерживать. Да? вот Значит, выглядеть полезно, а быть таким вредно. Но заметим, для того, чтобы такой имидж был, Конечно же, ему при обязательно нужно быть в определенных ситуациях, прямодушным, в определенных ситуациях, верным слову, то есть какие-то слова держать надо все равно. Э, обязательно ему нужно быть, э, так сказать, э, ну, честным и так далее. То есть это же просто и м и д не нарисуешь, он вытекает из поступков. Стало быть, надо уметь быть вот и таким, какие качества перечислены. Быть таким вредно, но уметь это делать полезно. потому что без демонстрации таких качеств имиджа с о о т в е т с т в у ю щ е й не в о з н и к н Значит, надо разделять, где себя вести так, а где по-другому. Обязательно надо себя вести, уметь и таким быть, и таким быть. То есть иметь маневр. Государь, который просто честно, прямодушный, там э, искренне и так далее, он не удержится у власти, а государь, который только хитрит, обманывает и так далее, но он, э, так сказать, может удержаться у власти, но он великие дела не сделает, и любовью не будет п о л ь з о а подчиненок и так далее. Как государь располагает себя относительно добра и зла? Здесь как бы продолжение этого. Государь должен по возможности не отдаляться от добра, но при надобности не чураться зла. То есть по возможности не отдаляться от добра, но при надобности чураться зла. Немногим м известно, кто он на самом деле, они не посмеют перечить общему хорошему мнению. Значит, здесь мысль такая, подтверждается, что надо уметь и добро делать, и зло делать. А значит, он и то, и другое делает. Он и добрые дела делает, и злые дела делает. Но поскольку имидж должен быть связан с добрым, то благодаря тому, что он делает добрые дела, распространяется имидж доброго человека, честного, прямодушного человека. Если кто, нас, кто начинает с кто н а распространять правду о нем, то по отношению к нему применяется зло, и, дальше, и другие а л ь ш е и д дальше такого не распространяют. Так? Так. Значит, итак, когда такой механизм запущен, могут быть... немногим и з в е с т н ы кто на самом деле, но они не посмеют перечить в общем хорошем м н е Почему они не посмеют перечить? Потому что если будут перечить, то как раз он зло-то и применит. Поэтому они не перечат. Вот тогда и возникает раздвоение. Государь на деле и зло, и добро делает, потому что без части зла ему не удержать власть, но имя же хорошее идет. На что государь должен обращать больше внимания? На средства или на результат? Как вы думаете? Конечно, результат. И ответ такой. О действиях людей, особенно государей, о которых суде не спросишь, заключают по результату. Поэтому государю важно сохранить власть и одержать победу. Мы видим еще одно отличие государя от частного человека. Государь достигает результата некоторыми средствами. Когда частное лицо достигает результата некоторыми средствами, например, приобрело предприятие, частное лицо. Можно в суде спросить, а как это вы приобрели предприятие? Нет, это не ваше предприятие, о спорить его действия. Потому что действия в суде обсуждаются, и результат сами по себе действия не отменит. А государь, здесь имеется в виду и наличный государь, тот, тот, то тот лицо, у которого не спросишь в суде, как ты этого достиг. Поэтому остается только результат. Итак, это корреспондируется с идеей того, что люди добрые, потому что з а к о н такие. Так вот, законы, которые государь устраивает, они таковы, что его же суде не спросишь, и стало быть, э, и стало быть ему не обязательно быть добрым, потому что нет закона, который бы требовал, чтобы он был добрым. А для частных лиц есть такой закон. Значит, все это работает тогда, когда государь не подсуден, когда не возникает идеи, что государь действует за пределами своих прав. А, значит... Э, Когда-то возникло первое демократическое государство, э, демократическое такое, ну, как бы в здоровом смысле, в хорошем смысле, этим государством была Англия когда-то. Англия до сих пор считается символом демократии, п о т о м д е м о к р а т и и раньше всего. А демократия английская началась с того, Что было точно сформулировано, чего не имеет права делать король. Ничего имеет право п о д д а н н ы е делать. ч а с на демократию смотрят как на то, чего имеет право народ делать. Вот права большие, значит демократия. Демократия не с того места начинается. Она начинается с ограничения власти монарха. Вопрос из зала. Если король сделал то, что не имеет права делать, его можно судить? Голову отрубать можно, что и было в Англии сделано. Голову можно отрубать за это. Важно, что вообще постановка, что не имеет права делать руководитель, это начало демократии. Как только вы себя ограничили, что вы чего-то не имеете права собственной фирмы делать, сразу началась демократия со всеми ее следствиями. А когда это возникает, такое, такая о е т к а ситуация? Часто возникает она таким образом. Спрашивает меня Александр, а что ты Леонид за ту же работу получает больше? Как только я начал отвечать на этот вопрос, это значит, я признал свою... свое отсутствие права за одну и ту же работу разным работникам платить разную плату. А значит, я запустил механизм демократии. А я должен ответить, это что, у вас свободное от работы время появилось, что вы стали интересоваться зарплатой Леонида? Давайте еще нагрузим р а б о т о й Вот как я должен ответить. Значит, здесь надо работникам разъяснить простую вещь. Что когда вы интересуетесь зарплатой другого человека, когда вам кажется, что другому больше платят, а вот вам меньше, то что происходит? Это все называется покушение на собственность. Все называется не отъятие с о б с т в е н н о с т ь у собственника, а покушение на собственность. Почему? Потому что эта привычка сложилась в Советском Союзе. Она была там обоснована. Обоснована по двум причинам. Первая причина была общенародная собственность, что было проглашено в последней хрущевской, по-моему, конституции. Общенародная собственность. А когда общенародная собственность, значит, каждый житель Советского Союза обладал собственностью в Советском Союзе. И вот каждый житель занимал две позиции. Он был наемным работником у этого коллективного собственника и совладельцем. Как наемный работник, он не имел права спрашивать, сколько с о с е д зарабатывает. Как совладелец этой большой собственности, как собственник, он может задать в о п р о с д и р е к т о р у наемному менеджеру, своему народному м е н е ж е у почему ты ему платишь больше, чем мне, мне в качестве наемного работника. т о когда прекратилась общенародная собственность, то работники перестали быть совладельцами. И они не имеют права теперь такие вопросы задавать, потому что это будет претензия на то, что они все-таки совладельцы. Это р а д о с т Второе. В с о в е т с к о м с о ю з е были коллективные договоры. Коллективные договоры подписывались. Значит, э, трудящиеся подписывали коллективный договор, те, которые состояли профсоюзной организации. Профсоюзные организации состояли почти все. д да, э, А это другое дело. Если у вас на работе есть профсоюз, и есть коллективный договор, то там м о ж т о прямо оговоренно. Что касается, да, работа, может интересоваться, вы нарушаете коллективный договор или не нарушаете. Там, вот скажем, эти самые фины там подняли, подняли бунт против того, что что эстонским там морякам мало платят. Потому что в общей какой-то европейской тусовке, значит, получается, что значит, фирмы э с т о н с к и выиграют, потому что мало платят своим т морякам. м да? И требуют, чтобы платили тоже высокую зарплату, потому что иначе у них, у них отнимают кусок хлеба. Потому что есть некие общие договора, в данном случае там, общеевропейские, которые позволяют профсоюзам финским это требовать. Значит, итак, если у вас есть коллективный договор, то могут люди интересоваться чужой д а р п л а т о й потому что коллективный договор, и требовать, ч т б ы платили бы равные. Но если у вас есть индивидуальный договор с каждым работником, то когда другой спрашивает о третьем лице, он поступает бестактно, он покушается на вас как на собственника, ваш у с а в руководителя оспаривает. Он делает кучу, кучу преступлений, так сказать, вот должностных. Когда, когда вопрос такой з а д а е т так, так а а вы же должны вот как я объясню, объяснить, чтобы менталитет. Вы что, совладельцы? Бывает, человек н е ч а я н н о покушается на собственность. Есть рассказ Чехова злоумышленник, когда человек по невидиму там гайку отвинчивал, да, его все-таки руки скрутили и в Сибирь отправили, хотя он, в общем, как бы не собирался п о я с рельс спускать. Также человек не собирается на вашу собственность покушаться, но реально, то он гайку отвинчивает,